Глава 10. Кереке Гри. Фабрика Рома. В джунглях у Ганаива. Обе пули попали связному чуть выше поясницы. Первая прошила печень, вторая застряла внутри живота. Рот быстро заполнился горячей кровью. а а прошептал тот, падая на пол. Каледин в развалочку неторопливо подошел к нему. Нагнулся, свободной рукой стащил парик. По бетонному полу рассыпались длинные каштановые волосы. Федор провел слезном рукой по лицу от лба до подбородка, смазывая слой грима. Разорвав упаковку шприца, он сделал противнику укол морфия. «Как ты догадался?» – простонал раненый, лежа на боку. Федор сел рядом, не выпуская из ладони пистолет с последней пулей. «Лови!» Он подбросил в воздух оранжевый цилиндрик, вроде тех, что содержат шипучий аспирин. Тот покатился по грязному полу. Умирающий царапнул его пальцами, прочитав надпись. Хотел сплюнуть, но не сумел. «Эрмицин», – любезно кивнул Каледин, – «особый препарат. Отпускается только по рецептам. Больным сердечником с учащенным сердцебиением. Риском инфаркта». Занижает пульс так, что тот не прощупывается. Запросто можно сойти за труп. Мне пришло на ум. Перед атакой мертвого профессора ты проглотил таблетку в такой же оранжевой упаковочке. Очень хорошо, я это запомнил. Ты ведь пригласил нас в офис не просто так, да, Степушка? Да, прохрипел Чичмарков, глотая кровь. Мне нужны были ваши волосы, слюна, любые личные предметы. Мария Клер позвонила, мол, хочет сделать куклу для проклятия. Я согласился, оно ведь не помешает. Простецкая бабулька, трезвонит и говорит, найди волосы, ногти, таких-то и таких-то по внешности. А у нас ведь в Империи народу до хрена, однако я тебя с Алисой сразу узнал по описанию после дела Ксеркса. ТВ вас неплохо раскрутило. Да и кто ж еще это будет, если расследование по грабителю могил поручили вам? Третьего персонажа с бородкой она мне тоже четко описала. А я не понял, что речь обо мне самом. Когда выбрался из мешка в морге, то пришел на Тверскую и собрал. Волосы всегда остаются на месте пребывания человека, хотя бы один. И ручку вы, к счастью, забыли. Переслал Мари Клер через ДХЛ от анонимного отправителя. Подцепил волоски пинцетом, а офис поджег. «Сейчас спросишь, зачем профессора взял?» «Да, мне это крайне любопытно», — согласился Калядин. Пыляном на потолке шустра с криком пробежала обезьяна. «Ну так логичнее», — Чичмарков дышал тяжело с хрипом. Два трупа пропали из морга, и спроса нет, а если один, так это и подозрительно. Со свинцом в мозгу профессор, как зомби на операции, не годился, а его в Москву-реку сбросил. Камень к ноге привязал. Мари Клэр, чертова бабка, все карты мне спутала. Я ей вышли в виде персонажа, с бородкой во сне привиделся, без грима, типа так церемонии помешать могу. Оно и верно. Он захлебнулся кашлем. Калядин сделал ему второй укол. «План у меня такой и был», — выдохнул Чичмарков. «Собирался ограбить могилку Пушкина, а потом, дабы пыль в глаза пустить, тебя с Алисой нанять на расследование. После звонка старухи я передумал, решил в тот же вечер смерть свою инсценирую. Так лучше, с какой спрос?» Кольчугу под рубашку надел от ножа, повесил бычий пузырь со своей кровью, специально из вены нацедил. Корейца-смертника нанял киллером, вот почему японца официанта уволил, заплатил ему столько, что не жалко дважды умереть, как бы я раньше знал, что лер нас троих угробить хочет. Застала, можно сказать, врасплох, не предупредила, но я быстро сориентировался. Сижу, пью шапанское с вами, а тут профессора зомби с ножом ломится, у маленько и радуюсь, вот он, подарок судьбы». «Каледин проследил за новым прыжком серой обезьяны. Первое подозрение у меня возникло, когда достал список адептов секты Хабельского из секретного архива МВД», — сказал он, не оглядываясь на Чичмаркова. «Ты в этом списке тоже присутствовал. 14-летний парень, но проходил как свидетель. Было и, и имя Сандова, будущего пресс-секретаря императора». «Это подозрение я сразу отмел. Ты же мертв. На моих глазах убили. Но тут звонит мне Дима Еблан и сообщает, что на его телефоне остался звонок с твоего сотового через два часа после того, как ты умер». Чичмарков закашлялся, сплюнул кровь. «Так вот, на чем я прокололся», — выдохнул купец. «И всего-то два нужных номера с этой симки мне требовалось». Вставил карту на пару секунд перед тем, как уничтожить. ошибочно нажал на кнопку и ебуановский номер набрал. Сидел потом и думал может, убить его? Э, какого дьявола музычку играть к обеду, приглашал. Вот Ида выпендривался перед друзьями я первый заводи в мире, которому побудило пристрастие к низкопробной попсе. Федор посмотрел на часы. Он ожидал услышать сирену скорой. «Я рад, что не убил еблана», — сказал он, — иначе я, стоя за твоей спиной, серьезно колебался бы, стрелять или нет. Все-таки от такой напасти человек страну избавил, в историю страны имя золотыми буквами вписал. Чичмарков застонал, боль пересилила действие морфия. «Ну а потом я решил», — продолжил он морщась. Яблан не поймет, во-первых, бедняга по природе свои дурак, а во-вторых, посчитает, что балуется кто-то, мало ли кому телефон мертвеца в руки попадет. «Так бы оно и было», — согласился Каледин, — «но все артисты — мистики, страшно суеверны». А уж после серии ужастиков японских типа «Звонка» народ на подобных вещах помешался. Твой звонок его насмерть перепугал. Парень от воспаленного сознания вообразил «Ага, голос того света, демоны придут за ним». Я сначала значение не придал, мало ли, кто с этого телефона позвонит. А потом вспомню нашу пьянку. «У тебя ж верту включается по отпечатку пальца. Только ты и можешь». Теоретически, труп из морга похитили, а руку отрезали, но зачем первым делом звонить непонятно кому, записанному в адресной книге, как Белливушка. Приплюсовал твое членство в секте Хабильского звонок после смерти, и вдруг всплыло в голове, как таблетку глотаешь. Упаковка запомнилась. Зашел в аптеку, показал значок, кучу лекарств на полках с армацевтом перерыли, пока цилиндрик нашел. Прочел инструкцию, стою и думаю, «Ах ты, сволочь!» Оба помолчали, с определенной многозначительностью. «Хуёво мне!» – пожаловался Чичмарков. «Ну так еще бы!» – поддохнул Каледин. «Я ж знаю, куда стрелять!» «Появись ты на сутки позже!» – скровил купец губы. «И все, я уже был бы сверхчеловеком!» «Изменение ритуала жотта вернуть нельзя!» кабы ситуацию обратно сжег бы тебя вместе с Алисой на Тверской. М -м -м, почему же я так не поступил? наивничал. Думал, прекрасно все рассчитал, они свидетели моей смерти, да и май Мари Клер стала вас терзать куклами. Переиграл я, блин. Обидно, но с хорошими актерами такое часто случается. Каледин встал, просвистнув он, подкинул на ладони Пистолет. «Твой промах — это главный промах всех книжно-киношных злодеев», — объяснил он, глядя в тускнеющие глаза Чичмаркова, без линз раз разного цвета. «Если бы ты не умирал, я бы тебе для образования пару бестселлеров принес почитать». Злодеи способны через пять минут после начала трейлера грохнуть самого опасного персонажа, но вместо этого его упорно не замечают, да еще и насмехаются. Когда же Сочи персонаж берет их за жабры, злодеи судорожно используют глупые способы, кои никогда не помогают. Сверхчеловеком захотелось стать. Вполне достойный формат. Как ты в рекламе говорил, сойди с ума, но продай. Ты эту задачу выполнил. Людей поубивал до черта, хотя для психов сотня трупов значения не имеет. «Верно», — превозмогая боль, — ответил Чичмарков. «Ты мораль мне взялся читать. Есть лидеры, погубившие миллионы, Наполеон или тот же Цезарь. И никто этого не помнит. Они великие, им хотят подражать и славят во множестве фильмов, хотя оба по брюха в кровище». «Ну да, покромсали по моей воле немного людишек. Так поверь, для сверхчеловек это не цена». Другого ответа я и не ждал. «Вздохнул Каледин. Ладно, у меня там жена раненая лежит. Я к ней пошел. Всего тебе наилучшего, сверхчеловек. Может, пока валяешься, новый рекламный роз... лозунг сочинишь. Дарю свежую идею. Рома, я попить зашел, и настал мне там писец». Через измазанной гримом и кровью лопчищ моркова пролегла морщина. «Для чего ж ты тогда вколол мне обезболивающее?» «Да запись была нужна», – Каледин показал цифровой диктофон Sony. «Кто мне иначе в МД поверит, что заказчик – это вы?» Доказательство получено, к счастью, злодей никогда не помрет, пока подробно не объяснит своих мотивов. Это, знаешь ли, классика, подыхай спокойно, а мне пора. Он поднялся, сунув Кольт за пояс. «Подожди», – задыхаясь, просил купец, – «у тебя осталась одна пуля? Дай мне пистолет, ведь ты мужик». «Не оставь меня так умирать. Я прошу». «Без проблем», — покорно согласился Каледин. «Да, смерть тебе грозит нелегкая. Пару часов помучаешься, пока кровью стечешь». «Но ты, дурак, кто знает. В себя выстрелишь или в меня?» «Я подальше отойду и брошу оттуда пушку. А потом решай сам. В меня лежа. На боку. С одной простреленной рукой с такого расстояния никак не попасть. Учти это». Отойдя к воротам цеха, он размахнулся и бросил оружие. Пистолет со стуком упал точно рядом с Чмарковым. Тот вцепился в рукоять, пуля ударилась в металл над ухом Каледина, осыпав волосы ржавчиной. «Я ж говорил, ты дурак», — грустно сказал Каледин и вышел. Алиса лежала на полу, улыбаясь. Подойдя, Каледин лег с ней рядом. Заложив руки за голову, он смотрел в потолок, насвистывая Рамштайн. «Он не дичкан их нихт сейн, мит бин их ауч алиен». «Готов?» Не поворачивая слабым голосом, спросила Алиса. «А то», — подтвердил Каледин. Алиса прикрыла глаза, вспомнив кабинет с отделкой от ДМПГ. вдали прозвучал визг скорой помощи, пробивающийся через бездорожье. «Каледин!» — жалобно простонал Алиса. «Скажи мне, я умру?» Федор критически осмотрел перевязь. Кровь уже давно остановилась. «Нет, к моему величайшему сожалению», сказал он с максимальным трагизмом. «Я упустил свое счастье», опрометчиво позвонив скорую. «Надо было тебя пристрелить, свалив все на Чичимаркова». «Отличный шанс избавиться раз и навсегда». «Но потом я подумал, у тебя же есть чувство благородности. Я твою жизнь спас, поэтому ты обязана со мной трахнуться». «Ну, знаешь», — обиделась Алиса, — «в прошлый раз я тебе жизнь спасла». «И что?» — удивился Калядин. «Разве я тебя потом не отблагодарил?» Алиса вытянула губы, коснувшись его щеки. «Удивлена, но пока отсутствует желание порвать тебя на кусочки», – прошептала она. «Хорошо, я с тобой пересплю, но тогда ты обязан на мне жениться». «Я?» – взвился Каледин. «Второй раз? Никогда!» «А вот придется!» – канцелярским тоном сообщила Алиса. «Ты же дворянин и порядочный человек. Не оставишь своего ребенка незаконорожденным». Каледин представил себя со стороны. Он явно выглядел полным идиотом. «Ребенка?» «Глупо!» – переспросил он. «Неужели ты беременна?» «Конечно!» – безапелляционно сказала Алиса. «Ты же не предохранялся?» «Что-то по тебе незаметно!» «Скептически обозрел ее живот Каледин. А ты хочешь, чтобы через пять часов уже и видно было?» – изумилась Алиса. «Не все сразу хоный. А пока у меня каприз. Давай-ка принеси мне винограда!» Охренела, что ли?» – приподнялся Каледин. «Где ж я его возьму тут?» «Да где хочешь!» На весь цех зарыл Алиса, «Я беременная, иди ищи!» Вот дробный стук каблуков в цеху появились врачи в зеленых халатах, константировавших с черными лицами со значками American Hospital на груди. Двое мужчин и одна женщина. Мужчины везли с тобой мобильные носилки. Не задавая Алисе вопросов, они осмотрели рану. Опутали пациентку кислородными трубками. Что-то вкололи заново и переложили на каталку. «Приятно снова видеть вас, сэр», — вежливо сказал молодой доктор в дешевых очках. «Сначала вы привезли к нам сэра с горбатым носом. Теперь вот эта леди. Видимо, к вечеру и вы получите, получите пулю. Куда...» «Нам за вами приехать!» «На рынок!» – качнул головой Каледин. «Мне виноград надо купить!» Когда над джунглями сгустились сумерки, на фабрике появились два силуэта с армейскими фонариками в руках. Мария Клер была одета в кремовое кружевное платье с мачете за поясом. Ее спутник, старый негр с хищной улыбкой, обернул вокруг бедер черную ткань. На шее, свисая с безволосой груди, болтался ангве в виде тарантула. Луч фонаря высветил тело, лежащее на боку в луже крови. Глаза Чичмаркова смотрели на Мамбу. «Он умер не так давно», — сказал негр, обмакнув палец в кровь. «Да, долго мучился», — безразлично ответила Мамбо. «Спасибо, Люкнер. Представляешь, он хотел меня обмануть. Отрезал не свою прядь, а от парика». Он сделан из настоящих волос, и я ничего не заподозрила. Представляя, что чувствовал бы их, бедный владелец, начни я колоть иглом его куклу. «Рад служить», — склонил подбородок Бакора. «Как только Белый обратился ко мне, я сразу увидел, вот оно. Мы оба извлечем потрясающую выгоду, осуществим свою мечту. Я не забыл и о твоих маленьких увлечениях». «У тебя еще нет головы белого человека. Она украсит главную коллекцию в сарае». «Да», — осквобил в темноте Марий Клер. «Не то что украсит, станет ее жемчужиной. Благодаря доктору я собрал чудесные экземпляры. Не хватало только белого, а тут прекрасные каштановые волосы. Шарман, месье. Но ты понимаешь, радуюсь я другому. Сегодня и я, и ты достигли высшей цели, той, о которой мечтал еще покойный доктор». «Я осторожно вскрою череп, с любовью достану мозг человека из белых земель и поцелую его, оставив отпечаток губ. Этой же ночью мы приготовим особый порошок – керекегри. Все хунфоры будут умирать от зависти, никто не притворил в реальность этот рецепт – порошок невидимости». Люкнар, ты этого ждал, и ты это получишь. Окончательно вернешься на остров. Больше ни от кого не станешь прятаться, как сейчас. Появишься на улице любого города посреди белого дня, а не под покровом ночи. Тебе не грозит ожерелье. Ты и я, мы войдем всюду. В любое жилище для нас исчезнут запертые двери. Мозг и глаза белого... Человека, уроженца года оборотня, в ночь между 28 и 29 февраля. Глаза разного цвета, темно-карий и светозолотистый. Как давно мы искали его. Жаль, что ты не посвятил меня в это откровение сразу, а известил неделю назад. Я уже не та, с которой ты привык, люкнера. Ясновидение ослабело, вижу выборочно, я не распознала его в гриме. Бакор обнял ее плечи. мутные зрачки трупа блестели при свете фонаря. «Не стоило возбуждать тебя раньше времени», — усмехнулся Тон-Тон Макут, — «но я был уверен, ты не устоишь перед соблазном. Какая мамба откажется заполучить голову белого человека?» Белолицей был одержим своей мечтой, и я знал, он согласится. Тем более, договор честен. Он отдает тебе голову только после смерти. Никто не знает, когда он умрет. В этом и есть частая ошибка белых людей. Почти каждый считает, что у него есть завтра. Мамбо отстегнула от пояса мачете широкий нож для рубки тростника. Ну что ж, он не пришел за заказом. Я имею право забрать свою плату. Она перерубила шею одним ударом, ловко без хруста позвонков. Пожелтевшие кружева залили темные капли застоявшейся крови. Подняв мертвую голову, заволосы Мамбо расхохоталась. Элементы империи. Элемент номер девятый. Ласковый мерзавец из свежего номера газеты Светский хроникер. В честь предстоящей царской свадьбы государь-император и его будущая супруга Ефросинья Дмитриевна записали дуэтом песню, рекомендацию губернаторам для действия в кризис «Не верь, не бойся, не проси». Как и следовало ожидать, это спровоцировало волну подражаний со стороны ведущих политиков. Лидер либеральных демократов в Госдуме полковник Кабановский дебютировал с хитом «Я ласковый мерзамец», а оппозиционер Эдвард Цитрусов выпустил ремикс сингла Рассу, «Как я люблю ненавидеть тебя». В интернет слилась кавер-версия на Утилиус Помпилиус с намеком на правление двух императоров – «Негодяй и ангел». Ее происхождение, источники, в Кремле приписывают самому Цезарю, искавшему голос с помощью синтезатора. Следует заметить, что творчество Наутилиуса смогло воодушевить и лондонского из изгнанника Платона Вушкина. Не прошло двух недель, как тот спел в прямом эфире BBC Unplugged. Акустическое обращение к Августу «Я придумал тебя, а чего делать во время дождя?» Партия «Царь-батюшка» запершивсь, в студии с Леонтием Михайловым и симфоническим оркестром приступила к аранжировке песни необыкновенной, посвященной мудрому правлению императора. «Звезды перед тобою тускнеют, нет второго в мире, как ты, в твоем сердце цветут орхидеи, неземной колдовской красоты». Одновременно завзятый республиканец Грушевский, основатель партии «Груша», занял 717 место в национальном хит-параде с синглом «Как ты не крути, но мы не пара», посвященный всем политикам империи – от царя-батюшки до партии экс-губернатора Бориса Бобцова. Получив данный репортаж, Грушевский обвинил музыкальные магазины в фальсификациях кассовых чеков по прямому заказу от царя-батюшки. Музыкальная истерия схлынула только с началом показа сериала «Исаев» про храброго сотрудника императорской контрразведки перед выступлением Ле Ленина, смазавшего постным маслом башню броневика. Между тем, пресс-служба Кремля, ее после трагической гибели обер-камера Герасандова, теперь возглавляет министр двора Шкура, выпустила коммюнике. Всем двенадцати детям Ефросии Спирс, также крещенным и православным, предоставляются титулы «царевичей консортов». После лабораторной экспертизы и торжественного перезахоронения Александра Сергеевича Пушкина, спонсор мероприятия Rail Ригли Спринт» в Святогорском монастыре, аренда могилы вновь выставлена на открытый тендер. Интерес уже проявил купец первой гильдии Фома Абрамович. Император официально пригласил на свадебное торжество надворного советника Федора Каледина и его бывшую супругу баронессу Алису фон Трахтенберг в знак признания их заслуг для возвращения праха Пушкина в отечество. О списке иных милостей для знаменитостей этой пары пресс-служба обещает вскоре объявить дополнительно. По слухам, Каледину присвоят титул графа. с правом разработки герба. У пресс-службы до сих пор возникают вопросы в связи с пропажей тела купца Степана Чечмаркова. Как известно, этот творец скандальной рекламы назван организатором ограблений могил. Согласно сообщениям Кребля, Чичмарков погиб в перестрелке, пытаясь заняться любовью с прахом Пушкина. Пресс-служба официально разъяснила, иногда злодеи испаряются в воздухе, напомнив случай с туловищем Мюрэдида Шамиля Ковбоева.